Глава 30. Когда поднялась завеса. После примирения в отношениях Эмили и тети Элизабет мало что изменилось. Эмили вела себя осторожно, но они с тетей настолько по-разному смотрели на вещи, что избежать столкновений не удавалось. Понимание едва ли достижимо, когда люди говорят на разных языках но все же в одном отношении перемена наметилась. Элизабет Мюррей вынесла из тяжелого эпизода важный жизненный урок. То, что справедливо по отношению к маленьким детям, не всегда годится в общении с подростком. Эмили за это лето очень выросла телесно, умственно и духовно. Жизнь радовала ее, становясь каждым часом пышнее и богаче, как распускающаяся роза. Разные формы красоты притягивали ее воображение. Ей хотелось все запечатлеть в строчках, но это удавалось только отчасти. Она познавала мучительные сомнения в своих силах, хорошо знакомые каждому художнику. Многое из своего «старого» в кавычках, Эмили придавала огню. Даже «дитя моря» Расыпалась рассыпалась прахом в камине. Но в комнате девочки, в маленьком каминном буфете, пачка новых рукописей росла. Только теперь там хранились черновики. Диванная полка на чердаке все равно рассекречена. И, кроме того, Эмили не сомневалась, что тетя Элизабет больше ни за что не посигнет на ее личные в кавычках документы, где бы они ни лежали. Чтобы читать, писать и предаваться любимым мечтам, ей больше не надо было убегать на чердак. Ее милая комната подходила для этого куда больше. Илси тоже росла и взрослела. В ее странной красоте таился притягательный блеск. Для нее не существовало никаких законов. Она жила в свое удовольствие, и ни с кем, кроме самой себя, Она не желала и не умела считаться. Тетя Лаура с грустью думала о ее будущем. Она уже скоро станет женщиной. И кто за ней присмотрит, Алан не сумеет. «Он меня просто бесит», — угрюмо говорила тетя Элизабет. «Чужих он спасает. Чужим он дает добрые советы. А нет бы заняться своим домом». «Сюда он приходит меня укорять, что я то одного, то другого не делаю для Эмили. А стоит мне хоть словечко сказать про Илси, он сразу начинает рвать и метать. Из-за того, что мать повела себя недостойно. Срывать зло на дочери? Пренебрегать дочерью? Ребенок-то чем виноват?» прошептала Лаура, заметив, что Эмили вошла в гостиную и уже поднимается наверх. Тетя Лаура напрасно беспокоилась. Эмили давно все узнала про маму Илси, но по-прежнему верила и не отступалась от своей убежденности, что в Блэрах знают только часть правды о Беатрис Бернли. Девочка часто подолгу размышляла об этом ночами, свернувшись калачиком на своей кровати, прислушиваясь к плеску залива и стонам женщины бури, в древесных кронах, и, засыпая, она еще сильнее желала разрешить мрачную загадку и опрокинуть в небытие горькую и постыдную выдумку. В один из теплых июльских дней Эмили вдруг почувствовала сильную головную боль. Все тело ломило, болели глаза. Девочка прилегла на кровать. А когда вошла тетя Элизабет, спрашивая... «Почему Эмили не привела коров с пастбища?» Она не смогла даже подняться. «Ой, я опоздала! Я думала, что еще не время!» Смущенно пробормотала она. «У меня очень болит голова!» Тетя Элизабет подняла белые ситцевые шторы и посмотрела на Эмили. Она заметила на лице племянницы красноту, пощупала пульс, «Ни в коем случае не вставай!» — проговорила она и побежала вниз. Найдя в саду Перри, она послала его за доктором Бернли. Не иначе, как она заразилась корью. Как обычно грубовато, сказал доктор. Эмили ее тон успокоил. Когда кто-то болен серьезно, он говорит ласково. Сейчас на пруду Дерри эпидемия кори Эмили не общалась ни с кем из тамошних. Дней десять назад к ней приходили поиграть двое ребятишек, но я ничего не слышала про корь. Позже выяснилось, что и те двое приятелей Эмили заразились как раз в тот день, когда побывали в Молодой Луне. Теперь уже не было никаких сомнений, что у Эмили корь. «Видимо, это тяжелая форма кори», — говорил доктор. На пруду Дерри есть смертельные случаи. Но за Эмили не стоит особенно беспокоиться. Мы уже точно знаем, что с ней, и будем лечить корь, а не что-то другое. Пусть отлеживается в темной комнате. Укутывайте ее хорошенько. Утром я загляну к вам». Первые три или четыре дня никто особенно не тревожился. «Каждый человек должен переболеть корью». Тетя Элизабет заботливо ухаживала за Эмили. И ее диван перенесли в комнату больной. Тетя даже открывала на ночь окно. Но Эмили не поправлялась. А на пятый день наметилось ухудшение. Температура поднялась еще выше, и началась лихорадка. Доктор Бернли приехал, покачал головой и назначил другие лекарства. У Белого Креста Один человек заболел воспалением легких, и я не могу к нему не поехать, — сказал он. Завтра утром в Шарлоттауне миссис Джекуил делают операцию. Я обещал присутствовать, так что до вас я доберусь только завтра вечером. Эмили очень неспокойна. Наверное, из-за температуры. Все время говорит какую-то чепуху про женщину-бурю. У нее вечно какие-нибудь выдумки. Она и здоровая и всегда чем-нибудь бредит, — отмахнулся мистер Бернли. — Доктор, скажите мне откровенно, она в опасности? — робко спросила тетя Лаура. — Да, при такой форме кори угроза для жизни существует. Мне не нравятся эти симптомы. Высыпание должно бы уже пройти, но оно не проходит. Температура очень высокая. И все же я не вижу поводов для паники. Если бы была опасность, я не поехал бы в город. Успокаивайте ее. Рассказывайте что-нибудь веселое. Мне кажется, что-то выводит ее из душевного равновесия. Что-то очень беспокоит ее. Вы не знаете, что бы это могло быть? Что ее тревожило в последнее время? «Нет». «Я ничего не могу вам сказать», — поджала губы тетя Элизабет и с горечью подумала о том, что Эмили никогда не приходила к ней, чтобы поделиться своими неприятностями и огорчениями. «Эмили, что тебя беспокоит?» — осторожно спросил доктор Бернли, беря горячую ладонь девочки в свои огромные руки. И вдруг Эмили посмотрела на него в упор, полубезумными от жара глазами. — Она не могла этого сделать. Она не могла, нет. — Конечно, она не могла, — ободряюще ответил доктор Бернли. — Она ничего плохого не сделала, и не надо беспокоиться. Он бросил вопросительный взгляд на Элизабет, но та лишь покачала головой. — Ты про кого говоришь, моя девочка? — обратилась она к Эмили. Впервые за все время она назвала племянницу «Моя девочка». Но сознание Эмили уже переключилось на другие вещи. На поле у мистера Ли колодец стоит открытый. Кто-нибудь может не заметить и провалиться в него. Доктор заверил Эмили, что колодец надежно закрыт, и, поручив пациентку заботам тети Элизабет, поспешил к Белому Кресту. Выходя, он столкнулся на крыльце с Пелли, который все это время стоял за дверью, переминаясь с ноги на ногу. «Как Эмили?» — спросил он, хватая доктора за рукав. «Не приставай ко мне, я очень спешу», попытался отвязаться от него доктор. «Нет, вы должны мне сказать, а то из этих двух старых дев Слово не вытянешь. Она серьезно больна. Но больших опасений у меня нет, попытался освободиться доктор. Но Перри продолжал крепко его держать. «Вы должны хорошо ее лечить, — сказал он, — потому что если она умрет, я брошусь в пруд!» Он сказал это таким тоном, что доктору стало вдруг страшно. Когда он ушел, Перри уселся на ступеньку крыльца, обхватив руками колени. Он сидел так, пока тетя Лаура и кузен Джимми не ушли спать. И тогда он прокрался поближе к комнате Эмили, чтобы слышать каждый звук, доносящийся оттуда. Так он провел без сна целую ночь. Мальчик сидел, сжав кулаки, готовый броситься на защиту Эмили от невидимого врага, Тетя Элизабет пробыла у постели Эмили до двух часов ночи, а потом ее сменила тетя Лаура. «Она обредит», — вздохнула она. «Если бы понять, что ее беспокоит. Это не просто лихорадка. Ее что-то мучает. Она много раз повторяла. Она не могла этого сделать». «Ты помнишь, я не так давно прочитала ее письма?» «Может быть, это она меня имеет в виду?» Подняла на нее глаза старшая сестра. Лаура покачала головой. Еще никогда она не видела, чтобы Элизабет так страдала. «Если ребенку не станет лучше, я не знаю», проговорила тетя Элизабет и вышла из комнаты. Лаура сидела у постели. Она тоже выглядела бледной и измученной, потому что совсем потеряла сон. Она полюбила Эмили так, как если бы та была ее родной дочерью. Ужас поселился в ее сердце и не отпускал ни на мгновение. Склоняясь над постелью, она непрестанно повторяла про себя молитву. Наконец Эмили погрузилась в беспокойный сон. А когда серый проблеск рассвета прокрался в комнату, девочка открыла глаза и посмотрела на тетю Лауру. «Я видела, видела, как она шла полями. Она уже здесь. Она радуется, она поет. Она думает о своем ребенке. Не пускай ее, верни, потому что там колодец. Она не увидит его в темноте. Она сейчас провалится туда». Эмили закричала так пронзительно, что крик ее донесся до тети Элизабет, и та прибежала через вестибюль в байковой ночной рубашке. «Что с ней, Лаура?» Лаура старалась успокоить Эмили, которая порывала сесть в кровати. «Эмили, девочка, тебе просто снился дурной сон. Колодец Ли закрыли, туда никто больше не провалится». «Но она провалилась!» — пронзительно кричала Эмили. «Это была она! Точно она! У нее червонный туз на лбу! Это не может быть никто другой!» Она снова повалилась на подушку и застонала. Сестры смотрели друг на друга в недоумении и ужасе. «Кого ты видела, Эмили?» — спросила тетя Элизабет. «Маму Илси». Это точно она. Я всегда знала, что она не могла бросить дочку. Она упала в колодец. Надо позвать кого-то, чтобы ее спасли. Тетя Лаура, беги скорее, прошу тебя. Да, да, ее должны спасти. Успокойся, говорила Лаура, гладя руки Эмили. Эмили опять села в постели и посмотрела на тетю Лауру. Теперь это уже был не а очень осмысленный взгляд. «Ты не собираешься никуда идти», прошептала Элизабет. «Ты говоришь, чтобы меня утешить». «Тетя Элизабет, ты ведь это сделаешь для меня, да? Ты пойдешь и поможешь ей выбраться из колодца, правда?» Элизабет вспомнила слова доктора Бернли о том, что надо потакать прихотям больной. И в страхе за Эмили она пообещала: Я сейчас пойду туда, и если она в самом деле провалилась, то ее спасут. Эмили повалилась на подушку. Дикое пламя больше не бушевало у нее в глазах. Измученное личико выглядело спокойным и просветленным. Я верю, что ты так сделаешь. «Ты очень строгая, но если ты что-то обещаешь, то не можешь солгать. Спасибо, тетя Элизабет!» Элизабет вернулась в свою комнату и стала дрожащими руками натягивать на себя платье. Чуть позже, когда Эмили забылась крепким, спокойным сном, Лаура спустилась вниз по ступенькам и услышала, как сестра на кухне отдает какие-то распоряжения кузену Джимми. «Элизабет, ты в самом деле хочешь обыскать этот колодец?» Удивилась она. «Да, я хочу, чтобы его открыли!» Решительным тоном ответила Элизабет. «Я согласна с тобой, что это чепуха, но я обещала девочке, и это ее успокоило. И не могу нарушить обещание. Джимми, после завтрака ты сходишь к Джеймсу Ли и приведешь его сюда». «От кого она могла это услышать?» — спросила Лаура. «Не знаю, но кому-то понадобилось ее просветить, в кавычках, я подозреваю, что эта старая чертовка Нэнси могла что-то сказать при ней. Это и не важно. Важно, что теперь от этого многое зависит. Не такой уж труд добыть лестницу и спуститься туда. Мы так и сделаем, хотя это и вздор». На нас будут смотреть, как на двух ненормальных дур, запротестовала Лаура, в которой вдруг проснулась Мюреевская гордость. И потом мы опять разворошим старые сплетни. Я дала ребенку слово, и не могу его не сдержать, упрямо повторила Элизабет. Вечером на закате Алан Бернли, не заходя домой, посетил молодую луну. Всю неделю он провел на вызовах, и вид у него был почти такой же больной, как у Эмили. Когда он вошел в кухню, у него был вид несчастного, неухоженного старика. Под окном кухни Джеймс Ли и Перри чинили длинную веревочную лестницу, высушенную за день на солнце. На них из окна с загадочным выражением на лице поглядывал кузен Джимми, «Добрый вечер, Джимми! Где девчонки? И как Эмили?» «Эмили лучше!» Сыпь исчезла, и температура упала. «Наверное, она сейчас спит!» «Хорошо! Значит, мы не потеряем девчурку!» «Нет!» — сказал Джимми. Но казалось, что ему не хочется больше говорить об Эмили. «Лаура и Элизабет, сейчас в гостиной. Они хотят вас видеть!» Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Поведение Джимми показалось Алну Бернли таинственным. И почему Лаура и Элизабет зовут его в гостиную? Почему они не вышли к нему? Как будто бы у них простые отношения. С чего вдруг такие церемонии? Доктор быстро поднялся наверх и в нетерпении открыл дверь. Лаура Мюррей сидела, облокотившись на ручку дивана. Он не мог видеть ее лица, но чувствовал, что она плачет. Элизабет откинулась на спинку кресла. На ней было ее старое черное шелковое платье и черный же кружевной чепчик. И самое удивительное, у нее тоже были красные глаза. Слезам Лауры, как вообще женским слезам, доктор не придал значения. Но он даже представить себе не мог, что Элизабет Мюррей может плакать. Мысль об Илси, как молния принеслась в его голове. «Что-то случилось с его дочерью. Только бы она была жива. Уж он бы вылечил свою девочку. Ну, что такое случилось?» — спросил он своим обычным грубоватым тоном. «Алан, да простит нас Бог, да простит Бог всех нас!» опустила глаза Элизабет. «Илси!» — глухо спросил он. «Нет, нет, не Илси!» И она рассказала доктору о том, что было обнаружено на дне старого колодца Ли. Она поведала, какова была на самом деле судьба его прелестной юной жены, чье имя он не произносил ни разу в течение горьких двенадцати лет. Только на следующий вечер доктор переступил порог комнаты Эмили. Девочка лежала на кровати, бледная и слабая, но это была прежняя живая Эмили. Доктор стоял у постели и смотрел на нее сверху вниз. «Эмили, милое мое дитя, ты даже не представляешь, что ты для меня сделала. Один бог знает, как ты могла догадаться». «Ведь вы же не верите в Бога», — удивленно произнесла Эмили. «Ты возвратила мне веру?» «Почему я? Я ведь ничего не сказала и не сделала». Доктор Бернли понял, что в горячке девочка бредила образом его жены. Лаура рассказала ему, что Эмили спала крепким и здоровым сном после обещания, данного ей Элизабет, А когда проснулась, температура упала, и сып стала проходить. Эмили ни о чем их не спрашивала, и сестры ничего ей не сказали. «Когда ты совсем поправишься, мы все тебе расскажем», — сказал доктор и улыбнулся. Что-то очень печальное было в его улыбке и в то же время очень теплое. «Но как?» «Как она могла узнать?» — вопрошала Лаура Мюррей, когда они спускались вниз. «Я не могу этого понять, Алан. «Думаешь, я понимаю. Эти вещи вне нашего разумения, Лаура», — мрачно пробормотал он. «Я только знаю, что моя Беатриса умерла незапятнанной, оставив мне наше дитя. Но дать всему этому рациональное объяснение я не могу». Наверное, Эмили от кого-то узнала о Беатрис и сильно переживала. Недаром же она повторяла, она не могла этого сделать. К тому же история колодца братьев Ли произвела впечатление на девочку, восприимчивую ко всему драматическому. И еще к этому примешалась история с Джимми, которого столкнули в колодец. И вот все это чудесным образом совпало, Но вообще-то, Лаура, дети знают гораздо больше нас. Мать нашей мачехи, то есть прабабка Эмили, была родом из высокогорной Шотландии, припомнила тетя Элизабет. Говорили, что у нее было второе зрение. Я раньше не верила. Останки, найденные в старом колодце братьев Ли, были погребены, на кладбище в Шрюсбери, и высеченная на белом мраморе надпись гласила «Блаженной памяти Беатрис Бернли, возлюбленной жены Алана Бернли». Первое появление доктора Бернли в церкви вызвало общее удивление. Но скоро все свыклись с тем, что он стал примерным прихожанином. Шум вокруг истории с колодцем стал уже затихать когда Эмили сочли достаточно окрепшей, чтобы рассказать ей о том, что произошло. Как только Эмили разрешили вставать, тетя Лаура рассказала ей всю историю. «Я знала, что мама Илси не могла так поступить!» торжествующе воскликнула Эмили. «Нам всем очень стыдно, что мы поверили слухам!» призналась тетя Лаура. Так очернить память хорошего человека. Джеймс Ли хорошо помнит, что в ночь перед исчезновением, Беатрис, колодец был открыт. Его работник в тот вечер снял гнилые доски, чтобы тут же заменить их новыми. Но тут как раз загорелся дом Роберта Грирсона, и работник с кем-то еще побежал тушить пожар. Огонь потушили, но решили, что уже поздно доделывать колодец. Дело отложили до утра. Мистер Ли очень рассердился тогда. Это неслыханно, чтобы колодец оставили на ночь незакрытым. Он сам, не дожидаясь работника, укрепил все доски. Вовнутрь он не заглядывал, но даже если бы и заглянул, то ничего бы не увидел. Листья папоротника росли из стенок, и закрывали дно колодца. Это было поздно осенью, когда урожай уже убрали. До самой весны никто не ходил на поле. Это ужасно, что жизнь прелестной молодой женщины оборвалась таким образом. Двенадцать лет люди порочили ее доброе имя. Но, Эмили, как ты могла узнать? Мне привиделось, что мама Илси идет полями, И что-то напивает. Было темно, но звездный свет вдруг упал ей на лицо. И я увидела «туза червей» в кавычках. «Ах, тетя, мне не хочется больше говорить об этом!» «Мы больше и не будем говорить», — нежно проговорила тетя Лаура. «Это и в самом деле то, о чем лучше молчать». Но доктор хотя бы стал любить Илси, — спросила Эмили. — Да, теперь он ее еще как любит, просто не знает, чем ей угодить. Все, что двенадцать лет таилось под спудом, вылилось на нее. Не испортил бы он ее. — Столько потворства после стольких лет пренебрежения! — сказала Элизабет, принесшая ужин для Эмили и услышавшая реплику Лауры. И все этим не испортишь, усмехнулась Лаура. Она теперь впитывает отцовскую любовь, как губка, и не может насытиться, и сама платит ему такой же любовью. Сколько он ворчал на нее, сколько обижал. Она все забыла. И все-таки тетя Элизабет взбила подушку за спиной у Эмили очень нежно, хотя голос звучал строго. «Сердцем люби, а виду не показывай», — так говорят. Илсе двенадцать лет росла Декартой. Аллану надо было заняться ее воспитанием, хотя не знаю, что у него получится. «Любовь творит чудеса», — мягко возразила Лаура. «Она очень хочет тебя видеть, Эмили. Но еще есть опасность, что ты можешь ее заразить. Я сказала, чтобы она тебе пока писала». Но когда я ее предупредила, что мне придется читать тебе ее письма вслух, потому что тебе нельзя напрягать зрение, она решила подождать, пока тебе разрешат читать. Лаура опять усмехнулась. Наверное, она хочет сообщить тебе что-то очень важное. — Никого нет счастливее на свете, чем я теперь, — проговорила Эмили.